Глава 15. Вход в департамент стерек ОМОНовец, одетый в бронежилет и вооруженный коротким десантным автоматом. Скажите, пожалуйста, с тех пор, как в Отечество приползла демократия, везде появились охранники, даже в школах и детских садах. Ведь Свирельников отлично помнил, ленивых советских милиционеров с кабурой, набитой для солидности бумагой, и министерских теток воохоровок, вооруженных вязальными спицами. И вообще, можно ли считать нынешнее жизнеустройство правильным, если его приходится так истошно охранять? Омоновец взял у директора Сантеху паспорт, сверил фамилию со списком поздравителей дороносцев и разрешающий кивнул. Обняв букет, Михаил Дмитриевич прошел сквозь контрольный контур, писнувший при этом противно, но, видимо, не очень опасно, потому что постовой не обратил на этот звук никакого внимания. Зато его очень заинтересовала бархатная коробка, пущенная по движущейся ленте сквозь рентгеновский агрегат. «Нож?» — спросил он, вглядываясь в экран. «Кинжал. Подарок? Ага. Откройте». Потому как он это сказал, стало ясно. Ему просто захотелось посмотреть. Директор Юта снял крышку. Валом в сборчатом шелку покоился настоящий аварский кинжал времен Шамиля, украшенный чеканкой и золоченной кучерявой сурой. «Хорош». Зависливо молвил Омоновец С Чечни, оттуда. Сам привез, друг. Хорош, мне такой не попался. Был там? С уважительным сочувствием спросил сверельников. Посылали. Вздохнул парень, вернул паспорт, заглянул в букет и разрешающе махнул рукой. Со время своей недолгой службы в Галицине Свирельников близко сошелся со старшим лейтенантом Маховиковским. А тот через несколько лет, будучи уже майором, воевал в Чечне. Во время удачной зачистки он снял тот кинжал с убитого полевого командира Вахи Кардоева по прозвищу ЮНАТ, заманившего накануне в засаду колонну федералов и положившего полвзвода ОМОНовцев. Майор привез добычу в Москву, но потом, как обычно, случилась неприличная задержка с выплатой боевых, и он по дешевке продал кинжал Свирельникову, который решил тогда от шальных денег коллекционировать холодное оружие. Передавая трофеи в руки директора Сантеху Юта, Маховиковский внимательно посмотрел на покупателя красными от постоянной нетрезвости глазами и спросил, «А ты хоть знаешь, что такое юнат? Кто ж его не знает? Тогда накинь сотню. Пятьдесят». На том и сошлись. Юнат был личностью леденяще легендарной, горным интеллектуалом, с удовольствием резавшим головы пленным русским солдатам. Телевидение почему-то чаще и радостнее всего сообщало именно о тех засадах, погромах и налетах, что организовывал именно ЮНАТ. Поговаривали, у него был бурный роман с репортеркой Маслюк. Она пробралась к Вахе в горный лагерь, который никак не могла обнаружить разведка федералов, и взяла большое интервью. К восхищению передовой московской интеллигенции знаменитый полевой командир закончил беседу чтением наизусть знаменитого лермонтовского «Валерика», довольно длинного. «Как место этому названия?» Он отвечал мне, «Валерик». «А перевесть на ваш язык, так будет речка смерти». «Верно дано старинными людьми». «А сколько их дралось примерно сегодня?» «Тысяч до семи». «А много горцы потеряли?» «Как знать, зачем вы не считали?» «Да, будет», — кто-то тут сказал, им в память этот день кровавый. Чеченец посмотрел лукаво, И головою покачал. Странное свое прозвище Кордоев получил в детстве, когда, будучи членом кружка юных натуралистов, на школьной делянке под руководством учителя-ботаника Ивана Леопольдовича вырастил изумительных размеров сахарную свеклу. Мальчика вместе с корнеплодом отправили в Москву на выставку достижений народного хозяйства, показывали по телевизору и наградили фотоаппаратом «Зоркий». В «Пионерской правде» напечатали снимок, Маленький джигит держит на руках знаменитую свеклу размером с подрощенного поросенка Заметка называлась «Клятва пионера» и рассказывала о том, как пятиклассник Ваха Кордоев торжественно пообещал на следующий год, к юбилею образования Чечено-Ингушской республики, вырастить корнеплод в полтора раза больше. Домой в Грозный мальчик вернулся национальным героем, тем более, что он происходил из знаменитого кордоевского тейпа.